Глава девятая. Засада. Третья дивизия отходила к месту своей постоянной дислокации. Суворов не спешил. Крупных и боеспособных соединений неприятеля против него сейчас не стояло. Русские войска хорошо отдохнули и шли редкими растянутыми колоннами на север. «Еще недели три, и здесь небеса прохудятся». Иван он на небо Милорадович. Сам вот Алексей, вспомни, какая в Валахии ближе к концу осени великая распутица наступает. За колецу по колено в грязи будешь выходить. И чего нам только тут дальше делать? Вон и карабинерские полки вчера уже на Барлат начали выходить. Здесь пехота-то от силы тысячи полторы осталось. Да куда спешить-то, Жилон? Пожал плечами Лёшка. Так-то я у Александра Васильевича поинтересовался. Тоже ему говорил, ведь нечего, господин генерал, более за рымником нам разведывать. Всё, разбили мы неприятеля. Может быть, и нам пора на квартиру уходить. Не спешите, он говорит, вы самыми последними отсюда уйдёте, как только весь обоз к себе на постоянное место оттянется, так и для вас приказ будет. Беспокоит его пропажа двух интендантских малых колонн. За одну последнюю неделю семь повозок с двумя дюжинами обозников куда-то затерялось. Странно это всё, задумчиво проговорил Егоров. Казаки рядом с дорогой всё тщательно проверили и по округе потом хорошо прошлись. Никаких следов они свежих не нашли. Словно бы сквозь землю те обозы провалились. Странно. Да чего странного-то, хмыкнул Милорадович. Октябрь месяц, молодого вина хоть пейся. Начальство над душой нет, а дорог вокруг море. Укатили куда-нибудь спьянный глаз, да и заблудились. Если ни к Дунаю не направились, то же совсем скоро и сами не бойс найдутся. Может быть, может быть, покачал задумчиво головой Лёшка. Не знаю я животно. какая-то маета у меня на сердце тревожит меня что-то, а вот что я и сам понять не могу. А в любом случае, передай команду по всем ротам отправляющим отряды в дозоры, держаться на страже и быть не менее, чем тремя десятками преофицерия. Все караулы усилить, выставить дополнительные секреты в особых намеченных загодя местах. Ладно, это уж я так для успокоения. Недельку вот подержимся на усилении, а потом, если всё спокойно будет, так и его снимем. Да, а если вдруг что-нибудь странное случится, то мне сразу, хоть даже среди ночи, да кладовые. Понял, не волнуйся, Алексей, отмахнулся Живан. Кому тут с нами воевать? Все войска османов в полной панике бежали, и перед нами до самого Бухареста пустой край. Ну разве что потерявшиеся кое-где ещё пока бродят. Так вон же наши казаки, что с дальних дозоров приезжают, рассказывают, все они грязные, дичавшие, голодные, каждого шороха боятся, только и думают, как бы на глаза нам не попасться до да к Дунаю поскорее уйти. От этих уж точно никакой опасности быть не может. А насчёт усиления понятно, правильно. Надо бы наших немного встряхнуть, больно уж, весело они жить тут начали. Вчера вон третью роту второго батальона всю ночь пришлось, до самого рассвета гонять по полям. Перебелись, бестолочи, в хату или в клеть, где живут, заходишь, как из кабака перегаром несет. А чего нет-то? Даже из-за медный мангир можно небольшой кувшин вина у местных купить, а уж за пару акче так и все отделение напоить. — Алексей Петрович, ну, я повозку отправляю с обозом, как мы прежде условились, — спросил Егорова подошедший интендант. — Двоих наших раненых в Барлат пока дожди не зарядили, отвезут, да и Трофейного еще с ними заодно захватят. — Коли за годы не увезем, так ведь все потом здесь на месте бросим. — Ваш высокоблагородие, дежурный вестовой штаб армии под прапорщик Машков, — представился знакомый уже унтер из комендантских. Александр Васильевич к себе всех старших командиров созывает. Велено прибыть к нему без промедления. Понял. Спасибо, подпрапорщик. Сейчас буду, кемнул Егоров. Что-то серьёзное случилось? Не могу знать, пожал плечами унтер-офицер. Вроде бы тревожности никакой не было у их высокопревосходительства. Час назад от главнокомандующего гонец с сопровождением конной полусотни прибыл. Может, он указания какие привёз? Понял, кивнул полковник. Ладно, господа, сами тут пока всё решайте. Пройду из штаба, обсудим с вами всё то, что и кого заботит. Десяток крытых по русиной форме медленно тащились по старинной, хорошо набитой дороге на северо-восток. На каждый из них сидело по паре не строевых из интендантских служб полков и отдельных батальонов. Повозки вывозили самые разные военные имущества. Ехало в них из дюжину раненых, из тех солдат, что не успели поправиться за прошедшие после сражения три недели. В самой середине обоза катила и фура из егерского полка. Два немолодых солдата, сидя на передке, о чем-то бубнили уже третий час подряд. Осеннее солнце хорошо прогрело воздух, и, лежа на сене, двое раненых егерей мирно сопели. — Да чего ждать-то? Каптен Армус наш далекая. — Давай уже, васедка, сползай, что ли, назад? — кивнул за спину ездовой. — Там он, в самом дальнем углу, под штукой сукна запрятан. — До вечера все одно нам еще долго трястись, а так хоть дорога веселее пойдет. Немолодой усатый дядька прополз на корячках внутрь повозки и, протискиваясь вдоль стенки, случайно задел одного из раненых. — А, зараза, осторожней ты! — закричал тот, отталкивая интендантского и зашипел от боли, поглаживая лежащую на перевязи руку. — Прости, паря! — виновато протянул дядька. — Я ведь не нарочно. Мне это... Мне бы к задней стеночке протиснуться. Сильно руку-то зашиб. — Да. «Не кровит?» «Вот и протискивался бы с аккуратностью. Че-то как сонный барсук лезешь!» Буркнул в ответ раненый. «Ладно, терпимо. Лезь далее, куда хотел!» И сдвинулся к лежащему рядом соседу. Усатый пошвырялся на задах и достал из-под сена большой глиняный кувшин. «Все-все, ляжите спокойно, братцы. Более не буду вас тревожить!» Проговорил он, проползая обратно к передку. «Все!» Вы б поспали. Ещё часов 5 до большой остановки нам ехать. Инженданский достали лепёшки, сыр и отпили вино прямо из горлышка. Эх, и доброе же у Михая вино, крякнул усатый. У него даже их в Благородие брали. Я сам своими глазами это видел. Вот те крест. Осторожно, конечно, чтобы никто не прознал. Вестовой, с вистовой с третьего рота тихонько к Михаилу ночью заходил. А вчера я из дозорной там старшего унтера глядел. Смуглый такой, как уж его. У него еще ожог на лице есть. — Да феечка это, Лужин. Че ты, Василь, запамятовал, что ли? — воскликнул правящий лошадьми. — Я ведь вместе с ним, когда-то в одном плутонге был. Это пока мне турки ногу еще не просадили. И он почесал пятерней ниже колена. — Лихой он, солдат, бедовый. А вот же в цельный старший унтера вышел, сержантствует тепереча. Молодых уму разума учит. Сам командир полка, говорят, с ним по дозорному делу советуется. — Да ладно, ну ты скажешь, — удивился усатый. — С каким-то унтером и цельный полковник советуется? — Не какой-то унтер, а самый опытный из всей нашей полковой дозорной службы. погрозил усатому пальцем ездовой. Там, может, только лишь сам Тимофей Захарович ему в особливой пластунской опытности не уступит. Так-то тоже он хорошо вверх пошел, а ведь когда-то с их высокоблагородием вместе в одном обширонском полку услужил. Я-то, конечно, его уже цельным капралом у нас помню, а теперь-то вон как, аж на их благородием господином-поручиком Тимох стал. «Не халам-балам!» «Ты бы это, может, угостил ребят к винам!» Кивнул он себе за спину. «С нас-то Василь не убудет, вон его еще сколько!» И он, сощурив левый глаз, заглянул в горлышко. «Да давай, а чего?» Пожал плечами усатый и, заткнув горлышко сосуду пробкой, осторожно полез на четвереньках вглубь повозки. «Братцы, братцы!» Выобхлевнули красненького маленького. И я Павлы ещё рашно аж говори, что для крови творений его еже помалу, то очень полезно выпивать. Повозку немного тряханула на кочках, а воз, спускаясь в поро shoю лесом низинку, ускорился. Лесные заросли подступали здесь к самому краю дороги. Вот первые две фуры достигли самого низа и медленно переехав через бегущую здесь речушку, Потянулись вверх. Бах! Оглушительно громко хлопнул первый ружейный выстрел. С летимом раскатистым залпом ударило сразу несколько десятков столов. Пуля вошла издалому в голову и расколола её словно переспевший арбуз. Что такое? Кто стреляет? закричал усатый, застыв посреди повозки с купшиным. Все вниз, турки! — проорал тот раненый, на груди которого виднелась белая перевесь. Схватив лежащие рядом с ним фузеи, он вскочил на четвереньки и быстро пополз к задней стенке повозки. Чуть раздвинув парусиновый полок, егерь прицелился и выжил спусковой крючок. — Быстрее ползи, Лукьян! — проорал он, обернувшись. — Быстрее, я сказал! Засада это! Сейчас они здесь всех словно бы цыплят передушат! Сразу две пули пробили натянутую материю в том месте, откуда он только что стрелял, но егеря здесь уже не было. Лежа под повозкой, он сноровисто орудовал шомполом, перезаряжая фузею. — Худо дело, братцы! — крикнул он, выбравшимся вслед за ним товарищем. — Сейчас они еще маленько поездовым из кустов постреляют, и вот потом всем скопом сюда полезут. Бежать нам надо! — У тебя фузея где, дурень? — крикнул он усатому. — Так там она осталась, на передке, — вздохнул огорченный ездовой. — На передке осталась, — передразнил его раненый. — Еще ведь в егерях состоишь, хвост вон на каске носишь. — Я понимаю, этот молодой, — кивнул он на Лукьяна. — Чем же отстреливаться теперь еще будешь? — Да вот у меня чего есть, — крикнул усатый, вытаскивая из кобуры драгунский пистоль. — А-а-а! — махнул рукой раненый. — Пукалка! И вдруг Скинов вражья выстрелил в видимую ему цель. "Бегом за мной!" пророл он и резко выскочив из-под повозки, кинулся к лесным зарослям. Обои и Егирей ринулись вслед за ним. Бегущий последнему Сатый вдруг запнулся и рухнул плашмя на землю. Лукья остановился было, чтобы ему помочь, но, видав у него на спине расплывающееся кровавое пятно, понёсся следом за товарищем. прыгнувший, чтобы не сбить каску о ветки, он бежал за ним несколько минут. "Игнат, обожди-моненько", попросил он бегущего впереди. "Передохнуть мне нужно. Вздохов уже никаких нет. Прямо вот здесь я сейчас упаду". "Помождём", согласился тот, заполошненный дыша. "Вроде не слыхать погони, может, оторвались". И поморщившись, погладил себя по груди. "Шибка болит". Лукьян, облокотившись от дерева, кивнул на покрасневшую повязку. «Терпимо!» — проворчал раненый и начал орудовать шомполом. «От отдачи в глазах только вот свет меркнет. Бежать-то вроде как оно полегче было. Заряжено?» — кивнул он на фузею, о которой опирался Лукьян. «Ну да», — вздохнул тот. «Не успел я из нее выстрелить. Неудобственно мне с одной-то рукой. Молодец хоть и с одной, а все равно ведь не бросил». одобрил молодого егеря Игнат. «Вот и с передряги живыми выберемся, походатайствуя у Тимофея Захаровича за тебя. Хочешь, дозорный?» «А что, можно?» — протянул обрадованно Лукьян. «Я бы с удовольствием. Дозорный это же...» Пуля, не дав договорить, ударила его в грудь. А вторая только лишь чиркнула бок Игната. В последние секунды перед самым выстрелом он все же увидел какое-то движение краем глаза, и успел чуть-чуть отшатнуться. Бам! грохнул его фузеей, уложив того стрелка, что только что убил молодого. Схватив его ружьё, он отпрыгнул с обоими фузеями к большому кусту и, упав под него, вскинул ствол, выбирая для себя новую цель. Уля схыбла ветку буквально в 5 от головы. Получай, зараза. Тёмно-серое облако от выстрела скрыло егеря, и в то место, где он только что лежал, впилась сразу две пули. Егерь отполз в сторону из-за лёг за большое поваленное, как видно уже давно дерево. Сорвав с сказки волчий хвост, он перевязал его чёрным шнуром, затянул узел и спрятал под корягу. "Врёшь, волчара, просто так не возьмёшь", прорычал он, заканчивая перезарядку фузеи. Одна, вторая пуля влупили в толстый ствол, за которым он лежал. Егер выложил два пистоля рядом и, выглянув, выстрелил из ружья в одну из перебегающих чёрных фигурок. Живыми вы верите? Он троих наших уже забрал. Нет им лёгкой смерти, разобрал он выкрики на турецком. Эй, рус, сдавайся! Мы сохранить твою жизнь обещать. Донеслось теперь уже на русском. Ты попробуй давай, возьми, пророчал Игнат и чуть приподнялся, высовывая ствол. Пуля ударила его в руку, дробя кость. Крик боли и ярости огласил осенний лес. «Мурат! Амер и Фе! Возьмите его! Я ему руку совсем отстрелил!» Раздалось неподалеку. «Идите, гады, идите!» — прорычал егерь. «Гренады нет! Так бы веселее вы со мной уходили!» Он, лежа на спине, взвел курки на обоих пистолях. Один положил на грудь, а второй зажал в целой руке. Послышались осторожные шаги нескольких человек. С двух сторон бревна на него выбежало сразу двое. Бам! Влупил он в живот самому ближнему пулю. Бам! Несколько капель крови и серовы брызнуло на лицо второго турка. "Сотжимал, он готовый. Мы не смогли взять его живым", крикнул он, вытирая эти капли. Тареев воя надётой во всё чёрное, как и все прочие, и перевернул ногой ещё пока мягкое тело. Зелёный шайтан матёрой был, покачал он головой. Сколько крови нам стоило, знал бы я, что так выйдет, давно бы его пристрелил. Командировал я хотел подарок сделать. Он бы нас всех озолотил за такое, но вот не судьба. Странно, матёра, я на шапке хвоста, а чего нет? Покачал он головой, осматривая подобранную из земли егерскую каску. Ладно, забирайте все трупы, приберитесь тут в лесу и потом к броду выходите. Там на дороге сотня уже, наверное, всё прибрала. Нужно быстрее уходить, вдруг скоро дозор русских пойдёт. Нам пока велено здесь себя тихо вести.